Однажды отец подозвал его, и мальчик тотчас подбежал к нему, весело подпрыгивая. Они спустились с баржи и немного прошли по слякотной тропинке, тянувшейся вдоль льняного поля с почерневшими волками. Ребенку очень нравилось гулять вот так с отцом, и он носился вокруг него с неумолчным радостным щебетом. Дойдя до большого валуна на обочине, Теодор Фастен остановился, присел на корточке перед сыном и, крепко сжав его ручонки, сказал, «Мой маленький, мой единственный, то, что я сейчас сделаю, покажется тебе ужасным и причинит боль, но я это совершу для тебя, для того, чтобы спасти тебя от войны» от безумных наших правителей и жестоких уланов. Когда ты вырастешь, ты поймешь меня, и, может быть, простишь. Ребенок слушал, ничего не понимая, но впервые отцовское лицо испугало его. Теодор Фастен разжал руки и внезапно с плачем покрыл поцелуями пухлые розовые пальчики, лежавшие на его ладонях. Мальчик не осмеливался пошевельнуться и отдернуть руки. Он весь сжался, стараясь, в свою очередь, не расплакаться. Отец резко встал на ноги, подвел Виктора Фландера к валуну, схватил его правую руку, загнул на ней все пальчики, кроме большого и указательного, который прижал к камню и, выхватив из кармана топорик, одним ударом отсек оба пальца своего сына. Потрясенный мальчик сперва так и застыл на месте с кулачком, прижатым к валуну. Потом он содрогнулся и с воплем кинулся прочь через поле. У Теодора Фастена не хватило сил бежать за ним в догонку. Жгучая боль прихлынула к голове. Прозрачная пленка на макушке вздулась и начала бешено пульсировать. И он рухнул на камень, сотрясаясь от безумного хохота. Виктор Фландрен вернулся лишь к вечеру. Его привел крестьянин, нашедший мальчика в обмороке посреди поля. Рана уже не кровоточила. Забинтованную руку он крепко прижимал к груди. Ребенок упорно молчал, и крестьянин потратил целый день, выясняя, откуда он взялся. Едва он ушел, Виталия бросилась к внуку, но тот и ей не сказал ни слова. А на просьбу показать раненую руку лишь оттолкнул бабушку. Прижимая руку к сердцу, он стоял посреди каюты с опущенной головой, уставившись в пол, пока Виталия причитала и металась, ничего не видя вокруг себя и не понимая, что стряслось. Теодор Фастен стоял у стены, бессильно уронив руки и глядя на сына, такой же онемевший и скованный, как тот. На голове у него белела повязка. Наконец Виталия обернулась к нему в надежде, что хоть он расспросит мальчика. Но при одном взгляде на него слова замерли у нее на языке. Она вдруг все поняла. Больше толковать было не о чем. И она почувствовала, как серая пелена заволокла ей глаза. С этого дня безмолвие и враждебная отчужденность воцарились на борту божьего гнева, старой баржи, о которой хозяин совсем перестал заботиться. Семья Пеньелей пришла в упадок. Виталия все глубже тонула в пучине мрака, застилавшего ей взгляд. и настоящее, ныне почти невидимое, меркло и распадалась, уступая место